Глава 19. Парад сюрпризов. Любой врач всегда должен быть готов к двум неожиданностям. Неожиданность первая. Правильно пролеченный пациент, с которым не было конфликтов, вместо благодарности может написать жалобу. «Почему? А вот так!» Может, ему показалось, что другой врач мог бы вылечить быстрее, или болезненность вместе внутримышечной инъекции нанесла огромный моральный ущерб? Чужая душа потемки. Неожиданность вторая. Любой пациент может оказаться сотрудником правоохранительных органов, борющимся со взяточничеством или не сотрудником, а посланцем сотрудника. Точнее говоря, засланцем. Именно этим термином врачи называют засланных казачков, которые оставляют в карманах и кабинетах меченные купюры. Пациент был каким-то странным. Пришел провериться после случайного полового контакта. А ведет себя чересчур спокойно. Вчера Барри разговорился с женщиной, угостил ее коктейлем. Потом пригласил к себе домой. Пьян было зрядно. На трезвую голову так бы не сделал. Монотонно бубнил пациент. Секс был два раза без презерватива. Утром она хотела повторения, но я отказался. На всякий случай записал ее координаты. Вот, пожалуйста. Он положил на стол мятый листочек бумаги. Если у меня что-то обнаружится, то врачебная работа развивает внимательность и наблюдательность. Несущественных мелочей для врачей не существует, потому что любая мелочь может помочь поставить правильный диагноз. Михаил обратил внимание на то, что листочек с адресом выглядит чересчур затасканным. Такое впечатление, будто его носили в кармане неделю-другую, а не несколько часов. — Не нужно координат, — сказал Михаил. — Если что, то можете позвонить ей сами. Аллергия к препаратам у вас имеется?» Пациент отрицательно мотнул головой. «Сейчас я назначу вам антибиотики для медикаментозной профилактики тех болезней, которые вызываются бактериями», — продолжил Михаил. «На вирусы антибиотики не действуют. Да и бактерии иногда попадаются устойчивые. Через две недели нужно будет провести комплексный анализ крови на шесть возбудителей половых инфекций. Когда Михаил выписал направление в процедурный кабинет, военный сегодня старшая медсестра заткнула внезапно образовавшуюся дыру в регистратуре, пациент выложил перед ним на стол две тысячные купюры и сказал «Спасибо вам, доктор, это за хлопоты». В такой ситуации Михаил не взял бы денег ни при каких раскладах. Не потому что стрёмно а потому что он не сделал ничего такого, за что ему полагалось бы денежное вознаграждение. Это не только он понимал, это должен был понимать и пациент, ведь просто так деньгами разбрасываться не принято. Ты бы записку с адресом девушки новую бы написал, а то затаскалась она. Иронично подумал Михаил, глядя на засланца. Но сказал совершенно иное. «Заберите ваши деньги, пожалуйста». Мне за хлопоты зарплату платят. А это сверх того, улыбнулся пациент, для закрепления знакомства. Такие знакомства обычно закрепляются в суде, ответил Михаил самым строгим тоном, на который он был способен. Заберите деньги. Но я же от чистого сердца, доктор, сказал пациент, поднимаясь на ноги. Не обижайте, прошу вас. Он направился к двери, оставив купюры на столе, но Михаил опередил его, распахнул дверь, встал в проеме и громко, так чтобы было слышно по всему этажу, потребовал «Гражданин, заберите со стола ваши деньги. Я вам русским языком сказал, что за работу мне платят зарплату». Пациенту не оставалось ничего другого, как вернуться к столу и забрать деньги. Когда он вышел из кабинета, за ним двинулись двое мужчин, до этого сидевшие на банкетке, якобы в ожидании приема. «Что, облом вышел?» — позлорадствовал Михаил. Он запер дверь на ключ и отправился к заведующей отделением, чтобы рассказать ей о неудавшейся провокации. «Мало ли что, вдруг ребята по другим кабинетам пойдут. Надо же предупредить коллег. Эта история будет иметь продолжение». Сполошилась Юлия Геннадьевна. Обычно проверяющие приезжают из Мурова, Коврова или откуда-то еще, потому что местные давно примелькались. Командировка у них на два-три дня, и все это время они ходят по кругу по всем поликлиникам. Позвоню Мариане Витальевне, пусть объявляет общую тревогу. Михаил хотел уйти, но заведующая жестом попросила его задержаться. Наскоро переговорив с главным врачом, она сказала. «В наше непростое время никому нельзя верить, Михаил Владиславович. Расскажу вам одну поучительную историю из собственной практики. Возможно, пригодится когда-нибудь. Магазин «Льняное царство» на Московской знаете?» «Мимо проходил», — ответил Михаил. «У его владельца псориаз». Она наблюдается у нас с тех пор, когда я еще сидела на приеме и по старой памяти ходила ко мне после того, как я стала заведующей. Обычно благодарила конфетами. Как-то раз на 8 марта духи принесла. А в прошлом году вдруг попыталась вручить мне конвертик. Я сразу же напряглась. С чего бы вдруг? Попросила забрать. А она соловьем заливается. Ну как же так? Вы меня столько лет наблюдаете, а я вас толком никогда не благодарила. Я ее выставила из кабинета. Точнее, вытолкала, потому что она никак уходить не хотела. Гляжу, а в коридоре точно такая же ситуация, что и у вас была. Сидели у кабинета два мужика. Когда она вышла, переглянулись с ней и потопали следом. Тут уж без комментариев. Вот же, думаю, гадина, я к ней со всей душой. Она меня чуть под монастырь не подвела, по старому знакомству. И что бы вы думали? Приходит через две недели вся в слезах. «Юлечка Геннадьевна, дорогая вы наша, простите меня, дуру грешная. Я не хотела, меня заставили». Оказывается, органы взяли ее за ж... с какими-то краденными с фабрики платьями. Она попыталась откупиться, а ей сказали, «Ладно, мы вам можем пойти навстречу». Но нам и нашим коллегам нужно показывать какие-то результаты. Так что помогите нам, иначе не договоримся. И эта мерзавка не придумала ничего лучше, как подставить меня по старой памяти и давнему знакомству. Вот как так можно? А после у нее хватило наглости на прием ко мне прийти и слезы крокодили и лить. Это не просто засланка, а настоящая засранка. Продолжайте ее лечить. — спросил Михаил. — Нет, — усмехнулась Юлия Геннадьевна. Я ей высказала все, что считала нужным, и теперь она у Буланской наблюдается. Но та предупреждена и держит ухо востро. Такие вот дела, Михаил Владиславович. Видимо, в графике проверяющих на сей раз что-то изменилось, потому что ни на следующий день, ни послезавтра никаких эксцессов кожно-венерологическом диспансере не происходило. Но спустя неделю была взята с поличным дерматолог Дроздова, выдававшая за полторы тысячи рублей справку для посещения бассейна без осмотра и обследования на энтеробиоз. «Господи!» – заламывала в отчаяние руки Юлия Геннадьевна. «Ну как можно быть такой дурой, чтобы связываться не пойми с кем?» «Да и справки в бассейн уже сто лет никому не нужны. Туда без справок пускают. Так нет же!» Ей сказали, что это ведомственный бассейн. Заморочили дури голову. «Ай-яй-яй, мне некогда, и вообще это пустая формальность. Получит теперь Дроздова два года условно. За эту пустую формальность как пить дать?» а меня Мариана Витальевна убьет, ведь я как заведующая за все отвечаю». Поначалу главный врач ограничилась тем, что объявила Юлии Геннадьевне выговор и предупредила на собрании, что та теперь взята на карандашик, следующий пробах станет последним. Но после того, как в Владимирском вестнике появилась язвительная статья под названием «Не устает рука берущего», Марианна Витальевна взъярилась и поставила Юрию Геннадьевну перед выбором: «Вали с глаз моих долой по собственному желанию или вылетишь с треском и позором. Несложно догадаться, что несчастная женщина, отдувающаяся за чужие проступки, выбрала первый вариант. Пока она дорабатывала две положенные недели, поликлинический народ изнывал от неизвестности. Предположений относительно кандидатуры преемника строилось великое множество, но все они были какими-то неубедительными. «А что вы скажете, Михаил Владиславович, если Марианна Витальевна предложит заведование вам?» — спросила однажды Фаина, не то в шутку, не то всерьез. «Скажу, что изо всех сил постараюсь оправдать высокое доверие», — отшутился Михаил. «У Марианны Витальевны не забалуешь». Вздохнула Фаина. Кто не оправдал ее доверия, тот на своем месте надолго не задержится. Геннадьевну, конечно, жалко чисто по-человечески. Она же не может на десять частей разорваться, чтобы у каждого врача над душой во время приема стоять. Но если вдуматься, то она сама виновата. От Дроздовой давно надо было избавляться, потому что у нее кукушка на бекрень съехала. Не знаешь, какой сюрприз она тебе преподнесет. — Если честно, то мне всех жаль. И Геннадьевну, и Дроздову, — признался Михаил. — Столько неприятностей на ровном месте. — Хороший вы человек, Михаил Владиславович, — похвалила Фаина, и вроде бы как всерьез, без ехидства. Дроздова, написавшая заявление об увольнении по собственному желанию непринудительно, а добровольно, и, уволенная в тот же день, сидела дома и не отвечала на звонки. Михаил дважды пытался дозвониться до нее по-мобильному. Не чужой ведь человек, работали вместе, по городу гуляли. Но Дроздова на звонки не отвечала. Тогда Михаил отправил ей ободряющую смс -ку. однако и на нее ответа тоже не получил. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, как говорил отец, когда кто-то из знакомых начинал избегать его общества. — Раньше все было по-другому, — ворчала в коридоре санитарка Полина Тимофеевна, начавшая свой славный трудовой путь. Пять почетных грамот и одна медаль еще при Брежневе. В девяностые все брали деньги, не раздумывая. Был у нас венеролог Макроусов, так тот в кабинете даже прискурант вывесил. Сколько ему за что платить, чтобы он остался доволен? Прискурант от недели-две провисел, пока главному врачу на глаза не попался. А на собраниях врачи критиковали тех, кто цены ломает, берет за свои услуги меньше, чем другие. Это называлось непротокольная часть. Как и говорили. А теперь переходим к непротокольной части. Никого не боялись, потому что тогда была настоящая демократия. А сейчас что? Как можно судить человека за полторы тысячи? Жить страшно. А тебе-то что? Поддел кто-то из проходящих мимо медсестер. Знай себе, маши тряпкой. Так к мне тоже перепадала. Не без этого. Раньше бывало, скажешь кому. Ну что ж вы претесь, ног не вытирая. Я только палой вымыла. А он тебе денежку. Компенсацию за моральный ущерб. Или посоветуешь кому нужного врача. Да мало ли, за что отблагодарить могут, если хотят. А теперь что? Ты ему говоришь, куда ж ты прешь, Ирод, по-чистому, в своих г... надавах. А он в ответ, мое дело топтать, а твое подтирать. Неожиданно Михаила вызвала к себе заместитель главного врача по организационно-методической работе «Жбанская» с которой за два года работы ни разу не пришлось общаться напрямую, да еще с глазу на глаз. За выпущенные глаза, круглое лицо, широкий рот и скверный характер, а также по созвучности фамилии Жбанскую за глаза называли «жабой». Заместитель главного врача по организационно-методической работе должен вести статистику, составлять планы, организовывать занятия, лекции, семинары, а также проводить инструктаж сотрудников. Но Жбанской этого было мало, и она постепенно превратилась в тень главного врача. Марианна Витальевна, не любившая Нудятину, так она называла ежедневную рутину, охотно переложила на костлявые плечи Жбанской часть своих полномочий. 57-летняя Жбанская не представляла опасности для главного врача. Такая не подсидит, потому что в пенсионном возрасте не повышают. От встречи с жабой Михаил ничего хорошего не ждал. В лучшем случае пропесочит за несвоевременную подачу отчетов или какие-то обнаруженные в них косяки. Возможно, начнет интересоваться приписками, уж не заполняет ли Михаил Владиславович липовые статистические талоны ради увеличения своей нагрузки. Михаил такими глупостями сроду не занимался, но девизом жабы было правило доктора Хауса: «Все врут», в том числе и в отчетах. В худшем случае доктора Зубкова ожидала нахлобучка по поводу некачественного лечения пациентки часовенной, сорокалетней знойной женщины, которая никак не могла избавиться от своего хламидиоза, якобы подхваченного в бассейне. Ага в бассейне, как бы не так. Часовенная лечилась уже четвертый месяц, точнее говоря, не лечилась, а маялась дурью. Явится пару раз на прием, сдаст очередной мазок, высверлит мозг своими претензиями и исчезнет недели на две-три. А потом снова придет, снова сдаст, снова высверлит и снова исчезнет. И хотя бы принимала то, что ей назначали, прежде чем предъявлять претензии. Но у несчастной женщины был уникальный организм, на который лекарственные препараты действовали самым парадоксальным образом, причем всегда негативным. Поэтому вместо целой таблетки часовенная принимала осьмушечку или четвертушечку, и даже от такой крошечки у нее начинались головокружения, сердечные перебои и желудочное расстройство. «Натуральная и явная шизофрения. Но попробуй предложи консультацию психиатра живьем съест». Михаил однажды намекнул, только лишь намекнул, что все эти ужасные побочные действия лекарственных препаратов имеют психическую природу. Так получил скандал. Хорошо, что еще без последующих письменных жалоб. Наоралась и ушла довольная. Когда же Михаил пытался объяснять, что безалаберным лечением часовенная закаляет своих ламидии, то есть сделает их устойчивыми к действию антибиотиков, то слышал в ответ классическое «плохому танцору яйца мешают». «Нечего, мол, доктор перекладывать с больной головы на здоровую. Сами не умеете лечить, а пациентов виноватыми выставляете». Михаил, разумеется, регулярно записывал в карте часовины, что пациентка нарушает режим лечения, но в случае жалоб эти записи не спасали. Почему? Да потому что в несоблюдении режима лечения виноват врач, который не смог или не захотел объяснить пациенту в доступной для него форме важность и нужность проводимого лечения. Как говорится, что в лоб, что по лбу, а все равно огребешь. Когда готовишься к худшему, худшее обходит тебя стороной. Это аксиома. Коварное провидение любит наносить внезапные удары. Пошел к начальству за плюшками, а получил тумаков. А если человек идет за тумаками, то на него их тратить просто жалко. Интереснее выдать плюшки и понаблюдать за тем, как он станет удивляться. Плюшки обломились Михаилу в прямом смысле. Жаба угостила его чаем с овсяным печеньем. Диспансерная аристократия, начиная с главного врача и заканчивая кадровичкой, любила почаевничать. Печенье оказалось настолько вкусным, что Михаил под разговор машинально умял все подчистую. А чего бы и не полакомиться, если разговоры ведутся приятные? Жаба спрашивала Михаила, нравится ли ему во Владимире интересовалась дальнейшими планами, похвалила за ответственное отношение к делу и за порядочность, то есть за то, что паленную взятку не взял. Впору было бы заподозрить романтический интерес, но такой интерес должен проявляться хотя бы в игривых намеках и томных взглядах, которых не было. Перебрав в уме разные варианты, Михаил остановился на самом простом — Начальница просто захотелось попить чаю в приятной компании. Тайны стало явным на следующий день после чаепития. Вас ждет Марьяна Витальевна, сказал утром вместо приветствия охранник. Сказала, как придет, пусть сразу же поднимается. А вот это уж точно часовенное, обреченно подумал Михаил, небось, написала куда повыше. А что еще можно думать, когда тебя срочно вызывает утром высокое начальство, и ты знаешь за собой всего один крупный грех? За два года работы доктору Зубкову ни разу не пришлось попадать под высочайший разнос. Но от коллег он давно усвоил, как нужно себя вести. Во-первых, не перечить Мариане Витальевне, а молча выслушать суровую и по умолчанию справедливую критику в свой адрес. Оправдываться можно лишь после того, как она выговорится. Во-вторых, оправдания должны быть лаконичными и обоснованными. Юлить и выкручиваться нельзя, не прокатит. Лучше уж покаяться. Известно же, что повинную голову меч не сечет. В-третьих, из случившегося непременно нужно сделать выводы, потому что главный врач руководствуется правилом, Умным дважды объяснять не приходится. Свою участь можно облегчить каким-нибудь дельным предложением. У Михаила было такое — представить часовиной психиатра под видом консультанта по лечению хламидиоза. А что, специалисту сразу же все станет ясно. «Всегда так рано на работу приходите?» — поинтересовалась Марианна Витальевна Едва только Михаил открыл дверь ее кабинета. «Или сегодня интуиция пораньше разбудила?» «Разносу быть», — констатировал про себя Михаил. «Всегда», — ответил он, пройдя в кабинет, но не присаживаясь без приглашения. «Люблю иметь время в запасе, чтобы спокойно подготовиться к приему». «Я вот тоже», — хмыкнула Марианна Витальевна. Да вы присядьте, не стойте над душой, как Вологодский конвой. Причем тут Вологодский конвой, Михаил не понял, но уточнять, разумеется, не стал. Сел на стул, положил сумку на соседний и стал ждать, что ему скажет начальство. Марианна Витальевна отодвинула от себя лежавшие перед ней бумаги, сцепила пальцы в замок и около минуты пристально разглядывала Михаила. Явно брала внутренний разгон для разноса. Михаил на всякий случай придал лицу виновато покаянное выражение. — Что не веселый такой? — поинтересовалась Марианна Витальевна. — Заболел или по Москве скучаешь? Обращение на «ты» несказанно удивило Михаила. Марианна Витальевна тыкала только своим заместителем и заведующим отделениями. Причем изредка и не всем, а лишь тем, к которым была расположена. — Все хорошо, — ответил Михаил, — не болею, не скучаю. Просто в начале рабочего дня веселиться не привык. — Это правильно, — одобрила Марианна Витальевна. — Зачем вызвала, догадываешься? В голове Михаила мелькнула шальная мысль, вызванная свойским обращением и дружелюбным настроем главного врача. «Неужели хочет заведующим назначить?» Но он тут же эту мысль отогнал. «Какое может быть заведование в начале третьего года работы?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, не догадываюсь». «Думаю, поставить тебя на заведование. Справишься?» Михаил ущипнул себя за ляжку, но не проснулся от боли. «Неужели это все наяву?» «Пока, разумеется, исполняющим обязанности», — продолжила Марианна Витальевна, не дождавшись ответа. «Не бойся, в деньгах не потеряешь. Главное, чтобы в отделении порядок был и вообще». Она сделала круговой жест правой рукой. «Ну, что тебе объяснять? Ты уже два года отработал, сам все знаешь. Справишься?» «Не знаю», — честно признался Михаил, «но буду стараться». «Если будешь стараться, то все сложится», — обнадежила главный врач. «Ну и администрация поддержит и подскажет, если что. И вообще, сейчас продвигают не по выслуге лет, а по деловым качествам. Ты, главное, не наглей, не ленись и не расслабляйся. Юлька вот расслабилась, и что получила? Кстати, расскажи-ка, почему ты того лоба с деньгами из кабинета выставил? На чем он прокололся?» Михаил подробно рассказал, как было дело, в том числе и про потрепанный листочек с адресом. Молодец! похвалила Марианна Витальевна. Они, конечно, ушли, ребята, но на такой мелочи прокололись. Ты понял вообще, зачем он тебе адрес девушки пытался сообщить? Мозги пудрил, наталкивал на мысль о том, что перед тобой обычный человек, а не сотрудник органов. Сотруднику-то положено знать, что мы давно уже контакты не выявляем и принудительно не лечим. Сейчас этим только фтизиатры и психиатры занимаются». «Да если бы даже все было гладко, я все равно бы этих денег не взял», — сказал Михаил. «Не в моих правилах». После приема он принимал дела у Юлии Геннадьевны и слушал ее наставления. Вопреки опасениям Михаила, бывшая начальница спокойно отреагировала на его назначение. Даже больше. Сказала, что лучшей кандидатуры и не найти. И по секрету сообщила, что уже подыскала себе хорошее место в частной косметологической клинике. Денег там больше, а нервотрепки меньше. Так что по уму следовало бы Мариане Витальевне спасибо сказать. Но ничего, перебьется она как-нибудь. Передача дел затянулась до семи часов вечера, но всего сделать не успели из-за пространных наставлений Юлии Геннадьевны, которые Михаил слушал очень внимательно, кое-что и записывал. Затем состоялась внеочередная четверговая встреча с Леной, которая потребовала немедленно отпраздновать радостное событие. После празднования она осталась ночевать у Михаила, А утром надо было спешить на работу, так что позвонить родителям удалось только вечером в пятницу. — У меня две новости, хорошая и плохая, — сказал Михаил отцу. — С какой начать? — Давай с хорошей, — выбрал отец. — Плохую я легко угадал. Ты на эти выходные не приедешь. — Не приеду, — подтвердил Михаил. — При всем желании не могу, потому что нужно подготовиться к новой работе. И ушел из диспансера?» — удивился отец. «Меня назначили заведующим поликлиническим отделением», — ответил Михаил, стараясь, чтобы его голос не слишком сильно звенел от радости. «Правда, пока с приставкой «ИО», но все равно...» «Все равно это круто», — подхватил отец. «Поздравляю, ликую и горжусь знакомством». Если бы ты был стоматологом, то я бы передал тебе дедушкины запонки. А так просто не знаю, что подарить. Дедушкины запонки, ставшие фамильной реликвией дома Зубковых, были ужасающе пошлыми. Зуб с тремя корнями, слегка стилизованный под корону, а в центре маленький бриллиантик. Запонки преподнес деду на пятидесятилетие какой-то ювелир, из числа постоянных клиентов, и дед ими очень дорожил. Отец, кстати говоря, тоже, а эстетствующего Михаила от одного взгляда на них в дрожь бросало. — А ведь должен быть какой-то подарок, — продолжал отец, — памятный, ценный, со смыслом, чтобы ты мог передать его сыну или внуку, но с твоей специальностью. В голосе отца мелькнуло застарелое недовольство. «С моей специальностью все в порядке», — веско сказал Михаил. «Порядки! порядке. Чувствовалось, что отец сейчас усмехается. «Только памятного подарка не придумаешь. Такого, чтобы людям не стыдно было показать». «Почему?» — удивился Михаил. «Что скажешь насчет золотого шпателя на подставке из горного хрусталя? И табличку с надписью». Делаю любовь радостной. Как это будет на латыни? Андрей Шляхов. Прикладная венерология. Текст читал Сергей Уделов. Июнь 2021 года. Тверь.